Он форму внимательно слушал. Справедливость была свойством его характера. Ответ Фагизанга был неплох, а для Каретневского так даже поразительно удачен. Он сидел, обдумывал, молчал. Фагизанг по-своему истолковал его молчание. Он раздавил своего противника, как паник и согнулся враг. Он побит своими же оружием, словом. Благодушно настроенному Фагизангу подтяжал Франсуа Но человек националистского образа мыслей, раз уж колено его попирает грудь врага, может проявить великодушие. Так и быть, он освестливит этого субъекта. Месяца на два, пожалуй, почему бы и нет, он оставит еще Франсуа на посту директора. Разумеется, под строжайшим контролем, который лишил бы его возможности отравлять юношеские сердца. Но прежде Франсуа должен, конечно, покаяться. Бенц огризанг хочет убедиться, что враг расстоптан, иначе он не оставит его на постоу. Пусть сознается в своём поражении. Вам, вероятно, известно, говорит Фогризанг, что я беру на себя управление личным столом в министерстве. Я знаю вас лучше, чем кого-либо другого из ваших коллег. Но для референции, который мне вскоре предстоит принять, мне важно выяснить вашу нынешнее отношение к спорному вопросу. до них само между нами. Согласны ли вы со Святым Спиридоном из моего анекдота? Или вы по-прежнему настаиваете на том, что учащимся следует знакомить с книгой высокого морального значения, если язык её, кажется вам, недостаточно литературным. Хансла находит, что Бернсфугизанк держит себя в сущности прилично. Он предлагает ему отсрочку на 2-3 месяца, а может быть и больше. Это заманчиво, но Франсуа знает, что одной этой жертвой дело не ограничится. От него потребуют всё новых и новых жертв, и каждый раз он будет стоять перед выбором: совершить ли ещё один недостойный поступок или впасть в них в лету. И в конце концов он не выдержит, и тогда его столкнут вниз. Судьба его решена. Сюже же будет она пускаться, не знать. Ему уготован удел пролетария. Его детей ждёт тяжёлая неприглядная жизнь. Его самого тяжёлая неприглядная старость. Сейчас этот человек предлагает ему короткую отсрочку. Он Франсуа должен уплатить за неё пустяковой уступкой. Он уже немало уступок сделал. Последний раз даже в трагической истории с Суперманом. На дальнейшие уступки он не пойдёт. Пока что он находится по эту сторону черты, и от него зависит Как совершить переход за нее, спотыкаясь или с поднятой головой? Очутившись за чертой, он, вероятно, и внутренне опустится. Так хоть черту-то перейти с поднятой головой. «С вашей стороны очень любезно, коллега, — говорит Франсуа, — что вы до известной степени представляете на мое усмотрение, оставаться ли мне здесь еще некоторое время. Он встает». инстинктивно, как бы их для поддержки подходит к бюсту Вольтера и останавливается около него. Несомненно, покой и уверенность, связанные с этим кабинетом, стоят той маленькой интеллектуальной жертвы, какой вы требуете от меня. Но, видите ли, коллега, Франсуа говорит подчеркнуто вежливо, чуть заметно улыбаясь из-под своих густых усов, «Я недостаточно гибок». И во мне, вероятно, слишком мало северной хитрости, чтобы пойти на эту маленькую интеллектуальную жертву. Мне очень жаль, но я всё же настаиваю на том, что наша прямая обязанность научить мальчиков хорошему немецкому языку. Существует столько книг высокого морального значения, написанных хорошим немецким языком, что мы можем обойтись без морали вашего фюрера. Канцлер он или не канцлер, Но читать книгу этого писателя — подлинная мука. Изучение этой книги портит юношеству слуг. Опять эти слова. А Берн Фогельзанг собирался заставить врага замолчать. И вот враг повержен на землю. Он конченый человек, но он не молчит. В глубине души Фогельзангу нравится поведение Франсуа. Оно доказывает, что даже французская семья акклиматизируется, прожив среди немцев каких-нибудь полтора-ста лет. «Я искренне сожалею, сухо, но без злобы, — квакает он, заканчивая свой последний разговор в этом кабинете, что вы упорствуете, настаивая на своем неправильном мнении. При таких условиях мне не удастся перетащить вас в Новую Германию». «Но в той мере, в какой мне позволят мои убеждения, я попытаюсь обставить ваш уход почетно и не очень тяжело для вас». Это было его искренним желанием. Разумеется, Франсуа ничего не сказал Грозовой Тучке о предложении Фагельзанга и о своем отказе. Впрочем, эти критические дни оказались для него не столь мрачными, как он предполагал. Увидев, что судьба ее мужа бесповоротно решена, Госпожа Эмилия изменила свою линию. Конечно, с его стороны было бы умнее приспособиться к новым временам, но она давно поняла, что Франсуа только внешне разиня, а что на самом деле он твёрдый орешек. Эта внутренняя непоколебимость и побудила её в своё время выйти за Франсуа. Разумеется, нужно было попытаться примирить его с новым временем.